Банку Паньенте, чью основную клиентуру составляли мелкие фермеры, не хватало тонкости чутья, помогающего отличать то, что позволяет зарабатывать деньги, от того, что позволяет избежать их потерь. А такое чутье – вещь крайне важная, особенно в наше время. И вот посредством целой серии тайных и явных ухищрений Гавира вплотную подвел своего соперника к минному полю, принятию решения, оказавшегося непосильным для финансовой структуры Паньента. А в результате произошел отток клиентуры, и Паньента дал сильный крен. Тут-то и появился Гавира, с самой широкой улыбкой, на какую только был способен, и распростертыми объятиями, готовый протянуть руку помощи коллеге, терпящему бедствию. И рука эта протянулась прямехонько к горлу паньента, хотя внешне все выглядело вполне пристойно. В конце концов от паньента осталось одно название, такое, какая «недвижимость», все содержимое которой, вплоть до пепельниц в коридорах, было описано в счет долга. Поглощение его картухана стало неизбежным, и президент разорившегося банка оказался перед выбором. Влепить себе пулю в лоб или занять почетное – но незначительное место в административном совете победителя. Он выбрал второе, и все это придавало еще более символистический характер присутствию картины Клауса Паттена в кабинете Пенчу Гавиры. То была славная добыча трофей для победителя. Победитель. Гавира произнес это слово почти вслух, но морщинка тревоги прорезала его лоб, когда он снова взглянул на дисплей. забитый скачущими во всех направлениях мячиками. Два из них столкнулись, экран полыхнул целым букетом ядерных грибов, бум, и вновь запрыгал одинокий мячик. Подавив готовую вырваться наружу злость, Гавира резким движением повернул кресло на сто восемьдесят градусов и оказался лицом к огромному окну, выходившему на берег Гвадалквивира. В его мире на поле битвы, ведущейся не на жизнь, а на смерть, тот, кто стремился к удаче, должен был вести себя точно так же, как этот чертов мячик, то есть не останавливаться ни на секунду. Остановка означала гибель. Так раненная акула немедленно становится жертвой своих кровожадных собратьев. Однажды старик Мачука в своей обычной безмятежной манере Почти спрятав глаза за морщинистыми веками, из-за которых, как из засады, он зорко наблюдал за течением жизни, сказал ему, «У тебя положение, как у велосипедиста. Перестанешь крутить педали, упадешь». По самой своей натуре Пенчу Гавира был устроен так, чтобы крутить педали без устали, выискивая новые тропинки, беспрерывно атакуя реальных врагов или специально построенные ветряные мельницы. Каждая неудача заставляла его еще больше рваться вперед. Каждая победа подразумевала новый бой. Таким вот образом вице-президент и генеральный директор Банка Картухана плел сложную паутину своих амбиций. Конечную цель собственных усилий ему предстояло узнать лишь в тот момент достижения ее, если только ему суждено было ее достигнуть. Снова повернувшись лицом к дисплею, Гавира пробежал пальцами по клавиатуре, вышел из подпорченного архива и, набрав секретный пароль, вошел в свой личный архив, куда только он один имел доступ. Там, надежно защищенный от непрошенных гостей, хранился конфиденциальный доклад, который действительно мог создать ему немалые проблемы. Он был составлен частным агентством экономической информации, по поручению группы членов Совета, не желавших, чтобы Гавира унаследовал от Октавио Мачуки пост президента банка Картухана. Этот доклад являлся смертоносным оружием, и заговорщики собирались вытащить его на свет Божий на заседании, назначенном на следующую неделю. Однако им было неизвестно, что Гавира, заплатив немалые деньги, сумел раздобыть копию этого документа. Конфиденциально. резюме внутреннего расследования, БК по делу ПТ и другие. В середине прошлого года стал наблюдаться ненормальный рост активов банка, а вследствие этого и межбанковских долгов, зарегистрированных в предыдущие месяцы. По словам вице-президента, а Гавира, кроме того, обладает всеми полномочиями, за исключением тех, которые не могут быть переданы другому лицу, Указанный рост происходит главным образом в связи с финансированием Пуэрто-Тарго и его акционеров, но имеет временный характер, и положение нормализуется в самое ближайшее время, когда общество Пуэрто-Тарго будет продано иностранной группе Санка-Фер-Элли, Саудовская Аравия, что обещает значительную прибыль для акционеров и высокие комиссионные для Картухана. Разрешение на продажу выдано Правительственным советом и Советом министров Андалузии. Пуэрто-Тарго является акционерным обществом с уставным капиталом 5 миллиардов песет. Оно создано с целью строительства в охраняемой зоне, прилегающей к экологическому заповеднику, парку Пьяна, гольф-клуба с коттеджами экстра-класса и спортивным портом. В последнее время проект данного строительства столкнулся с неожиданными проблемами административного характера, возникшими в связи с действиями Правительственного совета Андалусии, который настроен категорически против его реализации, 78% акций общества Пуэрто-Тарго было приобретено Банком Картухана по настоянию вице-президента Гавиры после расширения, увеличившего его капитал до 9 миллиардов песет. Остальные процента находятся в руках частных лиц, и имеются обоснованное подозрение, что акционерное общество HP Sunrise Сант-Барталоме, французские антилы, владеющие крупным пакетом акций, связано с самим Фульхенсио Гавирой. Время идет, а продажа Пуэрто-Тарго до сих пор не оформлена. Риски же тем временем все растут. Однако вице-президент продолжает утверждать, что этот рост частично мотивирован ликвидацией процентов, дисконтом и непосредственно финансированием, но что продажа акций неминуемо произойдет, и это значительно снизит уровень рисков. Проведенное же расследование показало, что наблюдаемый рост рисков происходит за счет партий, которые в свое время были сокрыты и которые, согласно результатам расследования, составляют в общей сложности 20 миллиардов песет, из которых лишь 7 миллиардов задействованы в операции по Тарго. Тем не менее, вице-президент по-прежнему утверждает, что покупка группой Санкафер Элли акций пуэрто Тарго нормализует положение. Результаты проведенного тщательного расследования. позволяют заключить, что акционерное общество Пуэрто-Тарго с момента своего основания и по сей день почти полностью финансируется Банком Картухана, о чем большинству членов административного совета не было известно, и что это стало возможным в результате сложной финансовой операции с участием акционерных обществ в Гибралтаре. Можно сказать, что общество Пуэрто-Тарго было организовано практически и прежде всего с целью Создать видимость прибыли в предыдущем балансе банка Картухана посредством включения в рубрику «Доходы» 7 миллиардов от приобретения указанного общества, которое на самом деле банк уплатил себе самому, продав себе же Пуэрто-Тарго под прикрытием гибралтарских предприятий. Вторая цель заключалась в том, чтобы с помощью прибыли от последующей его продажи группе Сан Кафер Элли выровнять баланс банка. Иными словами, заткнуть более чем десяти миллиардную дыру, образовавшуюся в банке Картухана за время деятельности нынешнего вице-президента, а также его предшественников. Продажа, которая, по утверждению вице-президента, устроит нынешнюю стоимость Пуэрто-Тарго, до сих пор не состоялась. И теперь, как время ее проведения, указывается середина или конец мая текущего года. Возможно, эта сделка действительно нормализует внутреннюю ситуацию, как и утверждает вице-президент. Однако пока неоспоримо ясно лишь то, что имеет место преднамеренное систематическое сокрытие подлинного положения вещей с целью создать видимость благополучия в банке Картухана. Это значит, что в течение всего последнего года от административного совета скрывались истинный уровень рисков и отсутствие положительных результатов. так как и многочисленные ошибки и нарушения. Хотя не за все из них следует возлагать ответственность на нынешнего вице-президента.